«Мамочка, я катался на Большом Драконе и съел два мороженых!» — сказал Макс, спрыгнув на пол и подбежав к маме. «Повезло тебе», — сказала Сара, обнимая сына. «Мог бы и позвонить», — бросила она поверх плеча Макса. «Возникли дела, которыми нужно заняться сегодня?» «Ну да, например, побыть с сыном», — сказала Сара, понизив голос. «Сейчас семь утра, воскресенье». «Ты уже встала, а твой бойфренд вообще собрался на пробежку», — Нейтон промолчал. «Встретимся на следующей неделе, герой», — сказал Джеймс, целуя сына в макушку. «Может, еще увидимся», — кивнул он Нейтону. «Можно мне шоколадный маффин на завтрак?» — спросил Макс. «Разве ты у папы не позавтракал?» «Нет, Китти спала, она всегда спит». «Сварим яйца?» — спросила Сара. «Нет, шоколадный маффин». «Я ухожу!» — крикнул Нейтон, когда Сара понесла сына на кухню. Спустившись по ступенькам, он остановился на тротуаре, глядя, как Джеймс Райт садится в свой белый ранжеровер рядом с дремлющей девушкой. Тронувшись с места, Джеймс притормозил возле Нейтона и опустил стекло. «Дружеский совет. Смени свою подружку на новую модель». Джеймс сжал бедро Китти. «Получишь море удовольствия». Глава 58. Был ранний вечер, когда Корин Парсон сошла с поезда на платформе номер 3 станции Хадли. И у нее тут же перехватило дыхание. Она никогда не думала, что вернется сюда. Поднявшись по лестнице, она оказалась на центральной улице. Здесь мало что изменилось со времен ее юности. Магазины, кафе, бары — все вокруг выглядело знакомым. Казалось бы, она должна была чувствовать себя как дома, но нет. Теперь Курин всюду ощущала себя чужой. На мгновение ей снова стало 14. Она поняла, что почти ожидала повстречать Абигейл под мостом, в парке, возле Эллинга или в роще. Корин встряхнула головой. Она приехала сюда не для того, чтобы гоняться за призраками. Стоя возле станции, она машинально посмотрела в сторону Хилл-парка, на дома, в которых жила когда-то, в одних всего несколько дней, в других месяца, но никак не дольше. Ни один из этих домов Корин не могла бы назвать своим. Каждый из них таил какой-то страх. А еще неизвестность, потому что Джоузи была чужой в чужом месте и, нередко, ненависть к тому, что открывалось внутри. Надвинув на лицо капюшон, она быстро зашагала по центральной улице к Темзе. С конской тропы она взглянула на реку, и ей стало чуть легче. Течение было быстрым, начинался прилив. Корин остановилась, пропуская группу гребцов, которые несли лодку Веллинг, и они поблагодарили ее. На набережной она села на скамью, мечтая, чтобы это мгновение тянулось вечно. Однако, бросив взгляд на часы, поняла, что это невозможно. Отвернувшись от реки, она посмотрела на Хадли Коман и на рощу за ним. Место, которое до сих пор не отпускает ее. Место, которое она не хотела никогда больше видеть. Но она в отчаянии и нуждается в помощи. Абигел убита, и нет никаких причин думать, будто Корин — не станет следующей. Она быстро шла вдоль Хадли Коман. Впереди замедлил ход, а потом и остановился, чтобы выпустить пассажира автобус номер 29. Корин увидела мужчину, который, неспешно сойдя с подножки и слегка опираясь на трость, ступил впереди нее на тротуар. Когда он, сгорбившись, зашагал через дорогу к Хадли Коман, Корин невольно подумала о мистере Талисбурге. У этого человека тоже были седые волосы, спускавшиеся на воротник. Прислонившись к защитному барьеру от наводнения, она наблюдала и ждала. Но вот старик скрылся из виду, и она двинулась вперед. Чтобы убедиться, что она одна, она обернулась и увидела весь ряд домов, смотревших на парк. Среди них был и дом Ника Харпера. В его окнах отражался закат. Она шла кроще в полной тишине, если не считать звука ее дыхания. Ей нужно было пройти по нижней улице и только на подходе к Сент-Марному свернуть в лесок. На этом повороте она посмотрела на часы. До встречи с единственным в мире человеком, который наверняка ей поможет, оставалось 10 минут. Голова 59 «Позже, в тот же день, в надежде проветрить мозги, я спускаюсь к реке и на набережной покупаю сэндвич с яйцом в киоске, популярном среди воскресных грибцов». Сев на скамейку, чтобы его съесть, я глазею на гонщиков, поднимающихся по реке к Сент-Марному. После бессонной ночи я долго валялся перед телевизором, где в новостях непрерывно пересказывали историю моей семьи. По словам Дэнни, Саймон Вокс не был отцом ребенка. Но не захочет ли настоящий отец любой ценой скрыть свое отцовство? Солнце уже на закате, холодает. Поэтому я дожевываю сэндвич и бреду обратно по конской тропе в сторону моста. Проходя мимо спящего под сводами бездомного, я бросаю сдачу в его жестянку. Уже в сумерках я поднимаюсь по ступенькам с берега на центральную улицу, перехожу ее на светофоре и иду к ночному дозору. Там меня отправляют наверх, в коктейль-бар, где я и нахожу Нейтона, готовящегося к ночной смене. «Мне нужно с тобой поговорить», — говорю я, подходя к нему. — Привет, Бен, — откликается он. — Что ты здесь делаешь? — Меня выпустили. — Это понятно, — кивает он. Я имею в виду, что ты делаешь в баре. Тебе налить чего-нибудь, виски? Редкий случай, когда бы я и от двойного не отказался, но прямо сейчас воздержусь. Я сажусь напротив Нейтана, выгружающего стаканы из посудомоечной машины. О чем тебя расспрашивали в полиции? Хотели узнать что-то конкретное? Дело не во мне, отвечаю я. Судя по выражению его лица, Нейтон приготовился защищаться, и на мгновение мне кажется, что он намерен все отрицать. Ты должен рассказать мне все, что знаешь. Я ничего не знал об обеге Лангдон, честное слово. Тогда расскажи о том, что знаешь. Нейтон отставляет бутылку, которую держал в руках, и опирается локтями на разделяющую нас стойку. Сведения о моем усыновлении были засекречены. От меня все скрывали, хотя мне уже и исполнилось восемнадцать. Приемные мамы с папой говорили, будто меня родила мать-одиночка, которая умерла во время родов. Им я сказал, что не стану во всем этом копаться, но в Кардевский университет я пошел еще и потому, что там классный юрфак. Его студентов привлекают к безвозмездной работе над проектами, и четверо ребят помогали мне рассекречивать бумаги о моем усыновлении. «И вы выиграли дело?» «Да», — отвечает Нейтан, потея больше, чем на своей пробежке. «Данные сообщили только мне. Я ничего никому не рассказывал и приехал сюда, чтобы понять, откуда я родом. Ты должен мне верить». «И что же ты почувствовал?» «Отчаяние», — отвечает он. «Я люблю маму с папой и внезапно узнаю, кто я на самом деле. Я и представить такое не мог. А теперь твоя биологическая мать мертва». Нейтон хмурится. «Бен, я понятия не имею, что с ней случилось. Я прищуриваюсь, а он говорит. Абигейл Лангден не моя биологическая мать. Неожиданно я понимаю свою ошибку. Я мысленно возвращаюсь к вчерашнему разговору с Уиллом» твоя мать, Джоузи Фэйрчайлд. Часть девятая. Я должен был сказать тебе раньше. Я не хотел вот так на ходу, но все завертелось очень быстро. Глава шестидесятая. Можно мне поиграть в саду? Спросила Алиса, даев хлопья. Еще совсем рано, ответила Холли, взглянув на кухонные часы. Время подходило к восьми. — Пожалуйста, я тихонько, я не разбужу папу.